Глава двадцатая «Нейт», — повторила я чуть истерично, пятясь. В голове сумасшедшей скоростью крутились варианты развития событий и моих действий, но кроме как заорать и побежать, ничего путного не придумывалось. «Что?» — тихо спросил парень, отходя вместе со мной. Внешне он был спокоен. А что у него там в душе, я сейчас не могла определить. Уж слишком много негативных эмоций было разлито вокруг. Не понять, где чьи. Что нам делать? По идее, нас должны скоро спасти. Но видит же народ внизу эту тварь. Наверное. Вот именно что, наверное. Потому что далеко не факт, что они вообще смотрят вверх. Одну перемещающуюся по стене тварь могли не заметить. В этот момент с другой стороны окна к нам заглянула ещё одна морда. Или не одну. если они ворвутся сюда, нам крышка. «Держись поближе ко мне, у меня есть щитовой артефакт», — ответил парень. «Щитовой артефакт — это хорошо, но сколько он выдержит?» «Недолго». «Несмотря на то, что прир-аристократ, вряд ли он постоянно с собой носит сильные артефакты. Они дороги и сложны в использовании, но ну, насколько я знаю. Твари в окнах заметили не только мы. Да и оказалось, что они заинтересованы пялиться не только в то окно, около которого мы стояли, но и в другие тоже». Народ притих. «А что тут, собственно, скажешь?» В библиотеке окон было порядка десятка. Они выходили на разные стороны здания и в каждое смотрели, не мигая, одна, две, а то и три твари. Смотрели, даже не шелохнувшись. И чего-то ждали. «Как думаешь, чего они не нападают?» — спросила я, потому что местные отвари тварях точно знают больше меня. «Понятия не имею», — так же тихо ответил Нейт. Почему-то все замерли в тревожном ожидании и даже разговаривали шепотом, будто боясь громким звуком спровоцировать монстров. «Вообще-то это ненормально», — продолжил он. «На гонщих они не похожи, хотя кто знает. Обычные мутанты так себя не ведут». «Ну, я так же подумала, если честно. Странно, очень странно. С другой стороны, эти твари явно откуда-то издалека. Кто их знает, какие там гончие да и обычные мутанты тоже?» Есть же эмпаты среди них. Так почему разумным верхолазом не быть? Знаешь, я не уверена, что нас сейчас спасут. Знаешь, я тоже. У тебя есть что-то из оружия? Нож маленький. Это не поможет. Я в курсе. Задумалась. А что поможет? Из нас всех реально маг, старичок-библиотекарь. Да и то у него ни реакции, ни силы особой, потому что библиотекарь наш алхимик по образованию, как я знала. Тот парень раненый, так далеко не факт, что он вообще может сейчас использовать дар. В общем, либо нас спасут, либо нас тут съедят. Одну тварь мы ещё могли бы всем миром забить, но их на стенах, кажется, десятки. Что, чёрт возьми, происходит? Откуда их столько? Тут какая-то возня началась в коридоре. Сначала было не очень понятно. Вроде пронеслось что-то большое. Они что, ещё и в здании? То есть нам и отступать некуда? «Ну да, логично». Ещё через несколько секунд послышался глухой удар, вскрик, ещё удар. Опять голкий топот по коридору. Бежало что-то большое и быстрое, явно не человек. Опять удар. Даже через щелочку в закрытых дверях библиотеки можно было увидеть отблески техник. Кто-то там резвился не на шутку. Следующий огромный силой удар пришёлся как раз на створки дверей. И они распахнулись. Даже три парты не смогли остановить летевшую, будто таран, тварь. Точнее, полуиспарившуюся тушу твари. А следом сразу две вещи. Бьющееся стекло позади меня оповестило о том, что монстры решились на атаку. И в проем уже снесенных дверей вошел Рен Зейр, собственной персоной. Долго он. Я была практически уверена, что именно он нас всех спасет. Знаю, знаю, это, конечно, глупо и нерационально, но... «Додумать эту мысль я не успела, потому что события понеслись вскачь». «Ложись!» — крикнул Нейт и сбил меня с ног как раз в тот момент, когда прямо над нами пролетела одна из тварей. Она уже получила какую-то руну прямо в морду и отлетела обратно, сбив свою товарку. алек метался по всей библиотеке, пытаясь отбить атаку, но монстров было слишком много. Он один просто не успевал. Хорошо, что большая часть людей выбежала в коридор, Иначе здесь бы было кровавое месиво. Зейр сказал всем бежать в главный лекторий, что там есть, кому их защитить. Не знаю, правда, насколько это реально, потому что в здании твари тоже были. Да и вряд ли эти скалолазы-ящерицы заглядывали только в окна библиотеки. Скорее всего, они смогли проникнуть внутрь и в других местах. А значит, коридор тоже небезопасен. Но какой выход? Алик просто не сможет в одиночку защитить всех. Это было сразу понятно. Хорошо ещё, что кто-то из ребят догадался сбить в кучу народ беззащитных артефактов и прикрыть их теми, у кого они есть. А, это не кто-то, а Кэл. Всё это я заметила, пока лежала на полу, куда меня опрокинул Нейт. Он это так резко сделал, что у меня дыхание перехватило. И я на несколько секунд потеряла ориентацию. Впрочем, я не жалуюсь. Быть съеденной тварью в разы неприятнее. «Вперёд, вперёд!» Прир подхватил меня практически за шкирку, Поставил на ноги и потащил к этой самой группе, которая уже проходила сквозь двери. «А как же Рензеер?» «Он справится, поверь, не будем ему мешать». Конечно, Нейт был прав. Сражаться с тварями и при этом пытаться прикрыть учеников — это не одно и то же, что просто сражаться. Во втором случае можно и отступить. А в первом — ну куда ты отступишь, если у тебя за спиной толпа беспомощных студентов?» Так что я, подгоняемая Приром, побежала к остальным, которые уже почти покинули библиотеку. Шли компактной группой, насколько это возможно при таком количестве народа. А внизу нас уже встретили старшекурсники, при нас завалившие одну из ящероподобных тварей. «Быстрее в зал!» — скомандовал один из них. Лекционный зал был полон народа. Сесть было некуда, а все столы и скамейки были заняты ранеными, между которыми сновали целители. Так что я просто встала у стены рядом с нашими, чтобы никому не мешать. А еще здесь были крепкие двери и всего лишь два окна, которые уже были выбиты. А рядом с ними на полу и подоконниках виднелись пятна крови, только не человеческой. У монстров кровь черная. Напротив зияющих провалов стояли несколько старшекурсников, которые контролировали ситуацию. Мы с ребятами тихо переговаривались, обсуждая дальнейшие планы. Если не активируют ещё призывные артефакты, и не выпустят какую-то уж совсем хтоническую тварь, то вроде бы должны отбиться. По крайней мере, нашим жизням, скорее всего, уже ничего не угрожает. За Алика, правда, тревожно. Как он там? С одной стороны, надо верить, что он справится. Он сильный, умелый маг. С другой, в последнее время он был сильно не в форме. Чем ему грозит полное истощение дара, непонятно, но совершенно ясно, что ничем хорошим. Мы простояли у стены не больше десяти минут, а потом на улице что-то ярко, ослепительно сверкнуло, потом раскатисто бахнуло, и наступила абсолютная тишина. Такое ощущение, что даже само время замедлилось, а люди и вовсе застыли. Но длилось это буквально долю секунды. Тут же началось движение, старшекурсники повыпрыгивали из окон, чтобы проверить. В дверь долго, да и зачем её открывать? Через пару минут они вернулись. «Всё закончилось, только не разбредайтесь», Магистр Гош сказал, что действие артефакта рассчитано на сотню метров от эпицентра. Это во дворе перед корпусом. Если какие-то твари находились дальше от этого периметра, то они не были уничтожены, а где-то скрываются и могут напасть. Интересно, если у них был артефакт, то почему нужно было ждать Ирину Гоши, чтобы его активировать? Алик не мог этого сделать? Или его магистр привез? Алик! Когда открыли двери, я протиснулась в первые ряды И, в отличие от большинства студентов, ринулась не на улицу, а вверх по лестнице в библиотеку. зр должен быть там. Очень надеюсь, что он жив и не сильно пострадал. Я буквально влетела на второй этаж. И картина передо мной предстала нерадостная. Дверей в библиотеку больше не было. Их не просто сорвало с петель. Они испарились. В коридоре валялось несколько трупов тварей. Часть из них обгорела, часть наполовину истлела». Честно говоря, я боялась заглядывать внутрь, но, подавив неприятные чувства, всё же сделала эти несколько шагов. Зал был полностью разгромлен. Парты и стулья сломаны, на полу лежал десяток стеллажей, крепления которых не выдержали, и всё это вперемешку с вещами студентов, кровью и внутренностями тварей. Алика я нашла у одной из стен. Он сидел, тяжело привалившись к ней, и был очень бледен. Мне даже сначала показалось, что он не дышал, Но я наклонилась ниже и увидела, что у него дыхание есть, но очень поверхностное, будто глубоко вдохнуть ему больно. «Рензер! Алик!» — тихо позвала я, опускаясь на колени рядом с ним. Его ресницы затрепетали, и он открыл глаза. Но только через несколько секунд они приняли осмысленное выражение. И он меня узнал. «Ната! Что вы... Я же сказал уходить!» — проговорил он. «Всё кончилось! Они ушли!» «Ушли?» «Да, магистр Гош применил какой-то артефакт, и они ушли. Или развеялись, не знаю». «Саня тут?» «Где-то». Я пожал плечами. «Наверное, во дворе. Или пошёл вылавливать оставшихся тварей». На этих словах Алик начал подниматься. «Куда это вы?» «Помочь». «Вам самому нужна помощь», — взмутилась я. «Вы еле на ногах и в сознании держитесь. Как вы ещё живы остались?» Я обвела рукой порушенную обстановку. Сколько тварей он здесь убил? Десять, пятнадцать? Может, даже больше. Мне кажется, он уже сделал всё, что мог. Да и что не мог, тоже сделал. На-то. Он хотел что-то сказать, но потом улыбнулся и дотронулся кончиками пальцев до моего лица. Не ругайтесь. Не надо. Я просто не хочу, чтобы вы свалились где-нибудь без чувств. Сейчас не та ситуация. А то съедят ещё вашу бессознательную тушку, — пробурчала я. Так что оставайтесь здесь. Я приведу Рену Марч. Не надо. Я в порядке. Что-то незаметно. Надо. Что? Вместо ответа он наклонился, замер на секунду, а потом меня поцеловал. Это было действительно неожиданно. Обстановка не располагала. Но, черт возьми, как же это было приятно. Я впервые за последнее время расслабилась. Особенно, когда он притянул меня ближе и прижал к себе не разрывая поцелуя. «А я что?» Я положила свои ладони на его грудь, а потом и вовсе обняла за шею. «Я думал, больше вас не увижу», сказал он, когда мы отдышались. «Я также думала насчёт вас», покачала головой я. «Но это неправильно». «Наплевать», усмехнулся он. «Наплевать». Согласилась я, и он снова меня поцеловал. Я даже не услышала, как кто-то вошёл, но нас отвлекло покашливание. «Не очень хочется портить момент, но, Алик, нам нужна твоя помощь». Это был магистр Гош. «Всё нормально», — отрываясь от меня, ответил мужчина. «Ты в состоянии идти?» — скептически осмотрел его артефактор, когда я немного подвинулась в сторону, чтобы не мешать им разговаривать. Зейр выглядел и правда неважно. «Лучше бы позвать Рену Марч», — влезла я. «Алия осталась в городе», — покачал головой тот. «Как так? У нас много раненых». Её помощь не помешала бы. Придётся обойтись. Я не позволю ей здесь находиться. Не сейчас. Алик нахмурился. Он явно не понял, а вот мне многое стало понятно. «Поздравляю», — кивнула Гошу я. «Спасибо, но сейчас не время об этом». Зейр всё ещё недоумённо на нас посмотрел. «Ох, мужчины, ну что тут может быть непонятного? Давайте я тогда отведу Рена Зейра к нему домой», — предложила я. на со мной всё в порядке». «К тому же я сейчас тут главный, по сути». «А Марч?» — нахмурился Гош. «Я не смог с ним связаться, не отвечает. Надо попробовать ещё». «Так, ладно, какой план?» устало проведя рукой по лицу, спросил Алик. «Рензэйр. Нато, я хотел бы пойти отдохнуть, но не могу. Поймите это. В Академии полно раненых студентов. Есть погибшие. А я вроде как отвечаю за безопасность объекта» да и вообще на Уэлче, как главную, надежды мало. Она отличный организатор, пробурчала я недовольно Алик явно нуждался в медицинской помощи. Нет, мелкие раны на нём заживали на глазах, видимо, какой-то артефакт. Но крови на нём было столько, что я опасалась, что там есть что-то посерьёзнее. Да и в целом он выглядел как человек, разгружавший вагоны четверо суток кряду без сна, еды и отдыха. Впрочем, Я также понимала, что он — должностное лицо при исполнении, и что своих, как преподавателей, охранников, так и студентов, он бросить не может. Кстати, об этом. «Рензеер, а где охрана?» «Я что-то ни одного не видела?» «Кстати, да, вопрос хороший. Я тоже не видел», — покивал Гош. «Если они живы, я их сам урою», — процедил Алик сквозь зубы и, пошатываясь, потопал к выходу. Я шла за ним, готовая ловить падающее тело. Может, всё-таки вы позволите целителю вас осмотреть? Потом, махнул рукой тот, сначала дети. Когда мы спустились на первый этаж, Зейр уже натянул на себя спокойно деловое выражение лица и лишь изредка морщился, когда делал неудачное или резкое движение. У него что-то с боком. Надеюсь, его не покусали. Навстречу нам вышла Уэлчи. Выглядела она откровенно паршиво. Спесивое выражение лица сменилось растерянным, Одежда была где-то порвана, а где-то измазана в грязи. В общем, была она всклокоченной, растрёпанной и расстроенной. «Как тут дела?» «Целители оказали помощь кому могли. Сейчас под охраной пошли к общежитиям. Надо прочесать территорию. Пока не надо», — покачал головой зэр «Лучше мы это сделаем при свете дня. Оставшиеся твари могут разбежаться. Лучше мы их потом поищем и переловим, чем сейчас будем преследовать» олег прав», — подал голос Гош. «Мы лучше с артефактами изловим остальных. Сейчас надо оказать помощь тем, кто пострадал, да и вообще насущными делами заняться. Все женское общежитие, например, осталось без окон. В главном корпусе много чего порушено. Но это потом, а вот комнаты надо восстанавливать срочно, иначе наши студентки просто замерзнут». «Ну, помёрзнут несколько дней, ничего страшного», — махнул рукой женщина. «Рена Уэлчи, не помёрзнут!» — крутанул жилваки алек «Ладно, всё. Поимку твари оставьте нам, а вы займитесь хозяйственными вопросами. В первую очередь, общежитие ирена Уэлчи». Голос его лязгнул сталью. «В первый раз вижу, чтобы Зейр разговаривал таким образом». Но он был просто взбешён. Уэлчи ничего не ответила, лишь поджала губы. Но на неё уже не обращали внимания. Закипела работа олег пошёл проверять, куда запропастились охранники, а заодно и посмотреть, не нужна ли помощь в общежитиях. «С нашими-то понятно, он там вроде бы уже отдал распоряжение, но ведь были ещё четыре холла для богатых и благородных. Они находились чуть в стороне, и непонятно было, что там вообще происходит и все ли там живы. Вроде бы твари в основном пошли к главному корпусу, а кто знает. Там же, чтобы всех первокурсников перекусать, много монстров и не надо». Я тоже не осталась без дела. За Зейром не пошла, я же ему не нянька. Хотя хотела, но всё же решила свои порывы смерить Так что я решила остаться и помогать по мере сил целителям. Они не могли лечить сейчас слегка раненых. Зато я могла промывать и привязывать несерьёзные раны. Потом, конечно, их залечат, но когда это ещё будет? У целителей на ближайшее время с тяжёлыми работы хватит за глаза. Так пролетела ночь. Я только в девять утра смогла вернуться в общежитие. Моя комната не пострадала, но само оно было разгромлено. Впрочем, строительные работы обещали начать с него. Пока же ко мне собирались подселить троих девочек из наиболее пострадавших комнат, так что мне пришлось срочно убирать свои вещи и прятать то, что для глаз других людей не предназначалось. А именно, опять откручивать засов. Блокнота с записями меня всё равно увели. «Жаль только, что замок выходит, я за свои просто так покупала. Потому что теперь ключи от него придётся раздать новым квартиранткам. Десять лиев — мелочь, конечно, но всё равно жалко. Только вот пришлось мне из общежития всё же уйти, потому что не кстати проснулся новый дар, обдавший меня всей какофонии негативных эмоций окружающих. Артефакт-то испортился. Кстати, нужно будет отдать его Мали, когда она появится, и попросить другой». Если он, конечно, есть в наличии, а то его могли либо уже отдать кому-то другому, либо и вовсе потерять в этой всей суматохе. Там, где временно сидели целители, всё было основательно разгромлено. Так что я не нашла ничего лучше, как пойти к Рену Зейру. А куда мне ещё деваться? Сложно в академии или столице найти место, где нет людей. Преподавательский же посёлок сейчас как раз подпадал под эти критерии». Алика, правда, дома не было, так что я села на ступеньки, привалилась лбом к столбу крыльца и устало прикрыла глаза.